Сказка четырнадцатая У двери белой контины, спрятанной среди толстых лос старого виноградника, под тенью навеса из этих же лос, переплетенных в юнком и мелкой китайской розой, сидят у стола за графином вина Винченцем Маляр и Джиавани, слесарь. Кантина. Беседка закусочная. Маляр маленький, костлявый, черный. В его темных глазах светится задумчивая мягкая улыбка мечтателя. Хотя его верхняя губа и щеки выбриты до сеня, лицо от этой улыбки кажется детским и наивным. У него маленький красивый рот, точно у девушки. Кисти рук длинные, он вертит в живых пальцах золотой цветок розы и, прижимая его к пухлым губам, закрывает глаза. «Может быть...» «Я не знаю. Может быть...» Тихо говорит он, покачивая сжатой с висков головою, рыжеватые локоны осыпаются на его высокий лоб. — Да, да, чем дальше на север, тем настойчивее люди, — утверждает Джиаванни. Большоголовый, широкоплечий парень в черных кудрях. Лицо у него медно-красное, нос обожжен солнцем и покрыт белой чешуей омертвевшей кожи. Глаза большие, добрые, как у вала. И на левой руке нет большого пальца. Его речь так же медленно, как движение рук, пропитанных маслом и железной пылью. Сжимая стакан вина в темных пальцах с обломанными ногтями, он продолжает басом. «Милан, Турин! Вот превосходные мастерские, где формируются новые люди! Растет новый мозг! Подожди немного! Земля станет честной и умной!» Да?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 Кусочком льда был бы ты там через неделю. Оба добродушно засмеялись. Синие и золотые цветы вокруг них, ленты солнечных лучей дрожат в воздухе, в прозрачном стекле графина и стаканов горит альмадиновое вино, издали доплывает шелковый шорох моря. — Вот, добрый мой Венченцо! — говорит слесарь, широко улыбаясь. — Расскажи стихами, как я стал социалистом, ты знаешь это? — Нет, — сказал маляр, наливая стаканы вино и улыбаясь красной струе. — Ты никогда не говорил об этом. Эта кожа так хорошо сидит на твоих костях, что я думал, что ты родился в ней. — Я родился голым и глупым, как и ты, и все люди. В юности я мечтал об богатой жене, в солдатах учился, чтобы сдать экзамен на офицерский чин.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 В описываемый период здесь, как и на севере страны, в Ломбардии и Пьемонте, итальянская социалистическая партия пользовалась наибольшим влиянием. Там волновались крестьяне. Одни требуя понижения арендной платы, другие кричали о необходимости повысить заработную плату, те и другие казались мне неправыми. Понизить аренду за землю, поднять рабочую плату, что за глупости!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 «Наш Унтер, славный парень, Абруцезец, тоже крестьянин, мучился. Пожелтел, похудел. однажды говорил он нам. «Очень скверно, дети мои. Вероятно, придется стрелять, будь я проклят». Абруцезец, житель Абруцы, горной области Италии, расположенной к востоку от столичной области Лацио. «Его карканье еще больше расстраивало нас».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 однажды я стоял на небольшом холме у рощи олив охраняя деревья потому что крестьяне портили их а под холмом работали двое старик и юноша рыли какую то канаву жарко солнце печет как огнем хочется быть рыбой скучно и помню я смотрел на этих людей очень сердито в полдень они бросив работу достали хлеб сыр «Кувшин вина? Черт бы вас побрал, думаю я». Вдруг старик, ни разу не взглянувший на меня до этой поры, что-то сказал юноше, тот отрицательно тряхнул головою, а старик крикнул «Иди!» Очень строго крикнул. Юноша идет ко мне с кувшином в руке, подошел и говорит так, знаешь, не очень охотно. «Отец мой думает, что вы хотите пить, и предлагает вам вина». Было неловко, но приятно. Я отказался, кивнув старику головой и благодаря его. А он отвечает мне, поглядывая в небо. — Выпейте, сеньор, выпейте. Мы предлагаем это человеку, а не солдату. Мы не надеемся, что солдат будет добрее от нашего вина. — Не кусайся, черт тебе побери, — подумал я и, выпив глотка три, поблагодарил.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 По голове ударила не сильно, но другая очень крепко, ребром по плечу, так, что левая рука у меня повисла. Слесарь захохотал, широко открыв рот и прищурив глаза. — В камни, палки, — говорил он сквозь смех, — в те дни в том месте действовали самостоятельно. И эта самостоятельность неодушевленных предметов сажала нам довольно крупные шишки на головы. Идет или стоит солдат,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 Она говорила очень много и горячо, а я слушал и думал «Так, сеньора, я видел ее не в первый раз, и ты, конечно, знаешь, что никто не мечтает о женщине горячее, чем солдат». Разумеется, я представляла ее себе доброй, умной, с хорошим сердцем, и в то время мне казалось, что дворяне особенно умны. Спрашиваю товарища, «Ты понимаешь этот язык?» Нет, он не понимал. Тогда я передал ему речь блондинки. Парень рассердился, как черт, и запрыгал по комнате, сверкая глазом. Один глаз у него был завязан. — Вот как, — бормочет он, — вот как. Она пользуется мной и не считает меня человеком. Я ради нее позволяю оскорблять мое достоинство, а она же отрицает его. Ради сохранности ее имущества я рискую погубить душу. Он был не глупый малый и почувствовал себя глубоко оскорбленным. Я тоже. И на другой же день мы с ним уже говорили об этой даме, громко, не стесняясь. лота только мычал и советовал нам. — Осторожнее, дети мои. Не забывайте, что вы солдаты, и существует дисциплина. Нет, мы этого не забыли. Но очень многие, почти все, говоря правду, стали глухи и слепы,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 Когда человеку минит двадцать пять лет, он становится плохим лириком. Он отбросил цветок уже измятый, сорвал другой, оглянулся тихо, продолжая. Пройдя путь от груди матери на грудь возлюбленной, человек должен идти дальше, к другому счастью. Слесарь молчал, колыхая вино в стакане, мягко шумит море, там, внизу за виноградниками, запах цветов плывет в жарком воздухе.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 На берег пустынный, на старые серые камни Осеннее солнце прощально и нежно упало. На темные камни бросаются жадные волны, И солнце смывают в холодное синее море. И медные листья деревьев, оборваны ветром осенним, Мелькают сквозь пена прибоя, как пестрые мертвые птицы. А бледное небо печально, и гневное море угрюмо. Одно только солнце смеется, Склоняясь покорно к закату. Оба долго молчат. Маляр, опустив голову, смотрит в землю, Большой тяжелый слесарь улыбается И, наконец, говорит. «Обо всем можно сказать красиво, Но лучше всего слово о хорошем человеке, Песня о хороших людях».